Глава четвертая. Шаг сквозь мрак и хлад. Стояло безоблачное утро субботы за окном. Я приложил карту студента к микроволновке в общественной столовой. Внутри материализовался закрытой крышкой объект и начал свое вращение. Покряхтев и погудев, аппарат выдал свой результат — завтрак в виде яичницы глазуни. Дважды взорвалась пока она грелась в микроволновке. Но я хотя бы не разочаровался, открыв крышку. Из бокового отделения я извлек свой персиковый сок в зеленом пластиковом стаканчике с надписью «Добрый». На ходу выпил его, выбросив пластиковый стакан в приемник для переработки. Закинув портфель за спину, я вышел из общежития и доехал до университета на маленьком автобусике. Проскучав на трех парах и почти не уснув на последней лекции, что даже стало предметом шуток моего преподавателя. Я зевнул и отправился на трамвае до остановки, где размещался центр погружения. Для всех разных, по сути, расходящихся миров использовался единый центр, которым мог воспользоваться любой желающий. Вот только сейчас, похоже, был доступен всего один единственный расходящийся мир, облачный коферс или заоблачный... Как его там? Додумать эту мысль я не успел, поскольку вышел на остановке и увидел весьма необычное здание центра для погружения. Массивное и высокое. Строение практически без окон, но разве что на самом верху просматривались узкие щели, напоминающие скорее бойницы средневековых крепостей, чем нормальные окна. Окинув взглядом довольно невзрачное серое бетонное строение, обшитое железными пластинами, одиноко стоящее посредине высоких деревьев, цветов и фонтанов, Я прошел закованную ограду толщиной с ладонь на территорию неведомого доселе комплекса. В фонтанах плавали желтые листья, а мелкие камушки приятно шоркали под ногами. Вокруг летали птицы, стояли мраморные статуи. Все это осталось позади. Я прошел мимо пышного убранства небольшого сада и поднялся по каменным ступеням. Двери были открыты, поэтому мне оставалось только войти через распахнутый парадный вход. Стоило оказаться внутри, как створки за мной закрылись, и потому глазам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть. Внутреннее помещение было гораздо интереснее. Зала внутри, похоже, отделано каким-то черным камнем. «Оникс? Не, скорее мрамор», — подумал я. Все стены были украшены россыпями созвездий, и, казалось, стойкий неяркий свет шел буквально отовсюду. Замерев на пороге, на несколько мгновений я прошел прямо по всему этому великолепию к стойке регистрации. Меня встретила молодая девушка лет двадцати. Здравствуйте! Добро пожаловать в Центр расходящихся реальностей. Меня зовут Анастасия, и я ваш консультант с нотками неподдельной радости, сообщила блондинка с миловидной улыбкой. «Должно быть, заскучала, ожидая сегодня посетителей», — подумал я. В полумраке помещения стандартная униформа из черной юбки и белой рубашки теряла свои цвета, приобретая оттенки бесчисленных созвездий. Завитые локоны блондинки стали фиолетовыми, а самые кончики ресниц отсвечивали зеленоватым. — Доброго дня, Анастасия. Меня зовут Лев. Немного замялся я, все еще озираясь по сторонам. Еще не осознав себя посреди всего этого великолепия. — Вижу, что вы, похоже, у нас впервые знакомы со стандартной системой погружения. Сощурилась девушка, рассматривая меня и не переставая добродушно улыбаться. — Да, я впервые здесь. Я слышал о центре расходящихся реальностей, но не думал, что он настолько великолепный. Ответил я, по-прежнему оглядываясь вокруг. «Рада, что вам нравится», — улыбнулась Анастасия. «Тогда я могу вам рассказать немного о том, как все устроено. Мы работаем с использованием специальных устройств, которые позволяют погрузиться в другие реальности. Каждый расходящийся мир имеет свои уникальные особенности и законы. но... Управление устройством для входа довольно простое. Необходимо всего лишь выбрать желаемую для погружения реальность и ввести ее код в устройство. Я могу помочь вам с выбором и дать необходимую информацию. Есть ли у вас код регистрации? Да, я ознакомился на форуме сейчас. Ответил я и похлопал себя по карманам, что со стороны, наверное, выглядело весьма комично. Я извлек брошюру, а затем коммуникатор, который оказался в моей руке с номером регистрации. И действительно, прежде чем отправиться в центр, мне потребовалось время, чтобы ознакомиться с процедурой погружения. Я ожидал сложности, но на деле она оказалась весьма простой. Нужно было зарегистрироваться либо в самом здании, либо через ком, а затем просто войти в капсулу уже в самом центре. Тем временем девушка, взглянув на номер, хмыкнула, думая о чем-то своем, и, смерив меня взглядом, ответила. «Для бесплатной регистрации есть несколько ограничений. Во-первых, мы подключаем при погружении карту для сбора информации о вас. Пока вы находитесь в расходящемся мире, карта будет намертво привязана и будет с вами повсеместно», — объяснила правило молодая и красивая девушка. Мне не совсем нравилась идея постоянного наблюдения за мной, но вот заплатить полторы тысячи кредитов было невозможно. Поэтому я просто кивнул, среагировав на слова собеседницы. — А разве возможно что-то взять с собой в расходящийся мир? — удивился я. — На всех форумах писалось о том, что взять никаких предметов нельзя. Поэтому это стало для меня новостью. «Вы же как-то туда попадаете?» — улыбнулась девушка, а затем, поправив прядь вьющихся волос, продолжила. «Попав в игру, вместе с вами карта примет определенный вид. Если вам он не понравится, вы сможете выбрать другой». «Игру?» — выдохнул я, вот уж не ожидал такого ответа. «В целом расходящиеся миры следуют игровым правилам», — ответила девушка. «Это сделано для удобства пользователей, поэтому все расходящиеся миры являются игровыми». «Более того», — улыбнулась девушка, — «ваше присутствие в мире как игрока закреплено и, скорее всего, будет как-то обыграно в самом расходящемся мире. Просто запомните, для расходящегося мира вы игрок». Я задумался. «Похоже, что расходящиеся миры будут несколько отличаться» от моего изначального представления о них. Что ж, увидим уже на деле. Не волнуйтесь, это сделано для вашего удобства. Попадая в новые миры, тестеры довольно часто жаловались на грубое обращение, поэтому для всех гостей расходящихся реальностей статус пришлось закрепить официально, пустая формальность, чтобы персонажи не игроки, относились к вам гораздо более дружелюбно. — Какой мир вы выбрали? Снова широко улыбнулась Анастасия, увидев мою заминку. — Заоблачный коферс. — выпалил я, наконец, заранее заготовленный ответ. — Ну, наверное, это какой-то синдром студента. Ожидать правильного вопроса. Подумал я про себя, но вслух ничего не сказал. — Отличный выбор. Тогда пройдемте со мной. Улыбнулась девушка и, сделав жест рукой, попросила подождать минутку. Затем она подошла к своей подруге, стоявшей возле стойки регистрации. Та что-то ей сказала и протянула ключи. Я же, в свою очередь, подумал. По сути, выбора как такового-то и не было. Единственным доступным из всех расходящихся миров был заоблачный коферс. Все остальные реальности после расхождения перестали быть доступными. И попасть в них... Было невозможно, только покинуть. Может быть, стоит спросить у девушки, зачем она интересовалась, в какой мир я хочу попасть? Анастасия, а почему вы спросили, какой из расходящихся миров я желаю посетить? Разве есть еще доступные, помимо заоблачного коферса? Поинтересовался я, следуя под залу за девушкой. Выбоины в полу, от которых исходил свет, Ощущались моими тонкими резиновыми кроссовками, но не доставляли дискомфорта при передвижении. «Да, вы правы, сейчас действительно доступен лишь заоблачный коферс для посещения обычными гражданами корпорации. Есть еще тестовые миры, которые только запускаются, и закрытые», — как-то шепотом доверительно объяснила Анастасия. До вчерашнего дня я и сама ничего не знала о их существовании, пока не повстречала одного из гостей. Он-то и попросил его погрузить в один из таких миров. Но вообще это просто формальность и вежливость, не берите в голову. Весело и обычным голосом закончила она. Проследовав за Анастасией по коридору, я поднялся на второй этаж. В отличие от полумрака первого зала, здесь было достаточно светло, и вдоль всего длинного широкого коридора горели лампы. Анастасия открыла одну из неподатливых дверей, за ней прятался небольшой кабинет с капсулой. — Вот ваша капсула. Держитесь за поручень и присаживайтесь внутрь. Я сейчас подготовлю вашу карту. Сказала девушка, зашла в капсулу, а затем появилась с другой стороны с шлемом. — Шлем? Я никак не думал, что для такого навороченного прибора потребуется пластиковый на липучках шлем. Увидев, что все для меня в новинку, Анастасия вздохнула, видимо, мысленно считая до пяти, и ответила. — Это ваша карта, Лев. Прошу вас подождать, пока я откалибрую настройки. Как-то отстраненно и, что-то нажимая на шлеме, ответила Анастасия. И я решил не мешать девушке настраивать сложное оборудование. Ложе капсулы было кожаным, поэтому я начал очень быстро потеть. Взяв кисточку, очень отдаленно похожую на пипедастр, девушка нанесла тончайший слой геля на виски и даже на корни волос на шее. Гель стекал тонкой стройкой по переносице и попадал в слезный канал, разливая ментоловый медицинский запах по носу. Наконец девушка завершила приготовление и надела правильно откалиброванное и настроенное устройство на мою голову. — Все, вы готовы для погружения? — спросила серьезно девушка. Я слегка заерзал, устраиваясь в кресле поудобнее. Почему-то было... Неприятное чувство находиться в капсуле в грязных ботинках, но я переборол его. Ну, вроде да, готов. Сверившись со своими чувствами, ответил я. Тогда Анастасия нажала на кнопку, расположенную вне моего сектора обзора, и дверца медленно опустилась сверху и захлопнулась. Наверное, если двери капсулы не открыть, то человек вполне может задохнуться. Неожиданно незаметная чепуха прокралась в мои мысли.